Быстрое движение за спиной скиф уловил на уровне рефлекса. Не думая, видон ударил с разворота уже краем глаза, он видел, как нож входит в горло молодого мужчины, у которого в руке зажат нож и старый термос. Незнакомец рухнул, как подкушенный. парень был не один. Девушка, почти девочка лет 15, пятилась от Кира, неуверенно держа в руке старый раскладной нож и прижимая груди точно такой же, как у парня трехлитровый термос. Она почти достигла двери, ведущей на улицу когда-то неожиданно распахнулась, и на пороге появился Вадим. В руках у парня был меч, с которого капала еще не свернувшаяся кровь. Мгновенно оценив обстановку, парень ударил опешившую девчонку мечом по голове. Счастье ударил плашмен. И та, потеряв сознание, рухнула под ноги Кира. Там, Он указал во двор, еще двое лежат, произнес Хохов, Троим удалось смыться. У каждого термос. Свежи ее, приказал Кир. Дружинник послушно достал из кармана метровую веревку и надежно связал оглушенной девке руки. Кир в это время осмотрел трофеи. На парне была старая, но чистая одежда городского жителя. Джинсы, майка с надписью «Windows Mazda». Кроссовки. Кир открыл термос и тут же ему в нос ударил густой металлический запах свежей крови. В виду мгновенно ощутил во рту вкус железа, такое ощущение, что он только что выпил несколько глотков. Поновив позыв к рвоте, Кир поставил термос на стол. Что в других домах? Не думаю, что кто-то спасся, отозвался Вадим. Ладно, волоки девку к машине, приказал Скиф. Я сейчас быстро все осмотрю и подойду. Дружинник закинул пленницу на плечо, когда девушка была миниатюрная, и вышел из дома. Кир открыл печь, достал горящую головню и бросил на старую кровать. Через несколько секунд запахло паленом, и веселый огонь, дорвавшийся до пищи, побежал по одеялу. Окинув на прощание взглядом дом, Кир вышел на улицу. В остальных домах была та же картина – трупы со вскрытым горлом и слитой кровью. Кир не верил в сказки, пока не увидел мутированного волка, от которого отскакивали пули. Если есть такие, то почему бы не поддаться суевериям и не сказать, что все, что произошло в маленьком поселке, населенном полутора десяткам людей, дело рук вампиров. Везде, где были трупы, Скиф поджигал дома. Там, где не было обычного огня, в ход шла маленькая шаровая молния, которая гораздо лучше любого факела воспламеняла все вокруг. Прежде чем дом загорался, Скиф искал оружие. Его добычей стали несколько пистолетов, старенький автомат, карабин и совсем древнее охотничье ружье. В последнем доме Кир наткнулся на жуткую картину. Маленький мальчик, которому едва исполнился год, Его выпили прямо на месте, разливая кровь ребенка в стакан. Кир сжал зубы и кинул шаровую молнию. Маленький поселок пылал. На обратном пути Кир энергетическим бичом располосовал баррикаду и ее с моста. Через пять минут он уже стоял возле Порш. «Брось ее в багажник!» — приказал он, указав на пленницу. «Придет в себя, допросим!» А сейчас пора ехать, и так два часа потеряли. Машина снова рванулась в цели мимо пылающих домов и сгорающих в них жертв вампиров. Так Кир решил пока называть не людей, которые сливали кровь. Пленница очнулась только к вечеру, когда маленький отряд остановился на ночевке. Ее заранее привязали к дереву, и теперь она с ужасом наблюдала, как трое мужчин и женщин, обряженные в кольчуги с мечами, эти, которые хищно выглядывали из-за плеч, разводили костер. «Очнулась?» — садясь на корточки напротив девицы, спросил Кир. Девушка молчала. Скиф понял, что это не от нежелания говорить, а просто от страха. «Боишься меня?» Пленница нашла в себе силы тянуть. «Правильно делаешь», — согласился Кир. «Как тебя зовут?» «Даша» дрожащим от страха голосом, произнесла пленница. «Итак, Даша, я слушаю внимательно твою историю. Больше всего меня интересует, откуда ты и твои друзья? Зачем тебе кровь?» Услышав слово «кровь», девушку начала трясти. «Возьми себя в руки, а то лишишься их», — пригрозил Кир. В доказательство создав энергетический жгут, срезал чахлый кустик, шага в пяти от них. Срубленные ветки тут же отправились в костер. Демонстрация сил произвела на девушку впечатление. Вот только Кир не такого эффекта ожидал. Даша лишилась чувств. Окатив ее водой, Скив снова привел ее во вменяемое состояние. Надо сказать, его удивило невосприимчивость девушки к нефильтрованной воде. Он рассчитывал, что она обожжется но такое ощущение, что на нее была накинута веда. «Итак, мне повторить вопрос или сама его вспомнишь?» «Я все скажу, только не трогай!» истерично завяжала девица. «Мы не виноваты, нам нужно пить кровь, чтобы жить!» начала быстро говорить пленница. «В нашем городе был научный институт, в котором было много лабораторий. Когда появилась отравленная вода, все решили, что это дело рук института. Обезумевшие люди пошли на штурм. Начальник охраны, когда его зажали в угол, включил систему самоуничтожения. Был большой взрыв, знание, здание было полностью разрушено, погибли сотни людей. Но этот взрыв разрушил какое-то хранилище. С этого все и началось. Люди стали болеть, обычная пища не насыщала. И тогда кто-то выпил кровь. Это оказалось спасением. Всего один глоток крови в сутки — и снова чувствуешь себя хорошо. Выродки. Выродка с сидящего костра Ольха. Лучше сдохнуть, чем жить вот так, как паразит, убивая другого, чтобы прожить еще один день. Не осуждай, возразила Даша. Неизвестно, как бы ты себя повела на нашем месте. Альха задача замолчала. Даша была права. Она жила в обществе себе подобных, где пить кровь являлась нормой. Это все равно, что вытащить из каменного века каннибала и судить его по современным законам. «Сколько вас и где ваш город?» спросил Скиф. «Мы уходим далеко в поисках пищи. Наш городок небольшой, а некогда был стратегическим объектом от того места, где вы меня захватили, 200 километров на восток». «Ясно». Это нам не по пути подвел итог Костя. Меня это радует. Не хочу сталкиваться с кучей пиявок. Э, ты так и не ответила, сколько вас?» наполнил свой вопрос Кир. «Осталось не так и много. После нашего заражения вспыхнула война за ресурсы». «Мерзость!» Выдал реплику Вадим. «Мы, блин, для них домашний скот. Ужин. Ресурс!» Даша проигнорировал его вспышку и отвращение остальных. Нас чуть больше тысячи. Но мы не заразные. Мы не вампиры из сказок о Дракуле. Просто люди. Вы не люди. Вставай, готовая виду, произнес Кир. Вы не люди. Пленница закричала, когда огненный жгут метнулся к ее шее. И спустя мгновение голова с широко распахнутым для ртом покатилась к ногам Альхи. Девушка брезгливо отодвинулась. Кир! «Ты не мог убить ее в другом месте?» — поинтересовалась жена. Скиф только отрицательно мотнул головой развязав веревку, оттащил труп и голову подальше в лес. «Закопайте ее!» — приказал он, вернувшись к костру. Костя и Вадим послушно достали из багажника две небольшие лопаты и принялись копать могилу. «Что ж, а вот мы и выяснили имя еще одних тварей!» — подвел итог дня Кир, когда все собрались на ужину у костра. «В мире есть вампиры, хотя они не такие, как в легендах, но лучше они от этого не стали». «Я бы лучше умерла», — высказал свое мнение Ольха. Скиф пожал плечами. «Мне трудно судить», — после небольшой паузы сказал он. «Возможно, если бы я подвергся заражению и была бы единственная возможность выжить, я бы ей воспользовался». Над небольшой поляной повисла тишина. Каждый думал о своем, но при этом мысли ходили вокруг города, в котором жили сотни людей, или уже не людей, которые вынуждены были пить кровь. «Интересно, а кто жил в этом маленьком поселке?» – спросил Вадим. «Обычные люди», – ответил Кир. «Я осмотрел все дома. Это просто несчастные, которые пытались выжить в этом мире» что им удавалось, пока к ним в гости не заглянули эти кровососы. Скиф лежал на подстилке из лапника и смотрел в звездное небо. Всякие дурные мысли лезли в голову, не давая заснуть. «Падающего толкни!» Вот девиз этого мира. «Все как всегда!» Шакалы. Верховная ступень эволюции и олицетворения человеческой природы. За редким исключением. И эти люди, жившие маленькой общиной, в разваливающемся от времени, едвитых дождей и наступления природы поселки, стали пищей. Весь поселок, 15 человек, всего несколько стволов и жалкая горстка боеприпасов. Да и стволы содержались отвратительно, пришлось чистить их с особой тщательностью. а Зато теперь вся группа, за исключением Альхим, была хоть как-то вооружена. Из двустолки Кира одним ударом энергетического бича сделал обрез. Правда, пришлось повозиться с напильником, чтобы обточить обрубок приклада. Пара часов ночного дежурства как раз хватило, чтобы привести оружие в божеский вид. Меч хорошо, но пистолет лучше. А магический пистолет еще лучше. Эта идея мгновенно захватила Кира. Он уже сделал унитаз, совместив магию и технологию. Почему бы не сделать предмет, стреляющий, например, ледяными стрелами или огненными шариками? Это, конечно, очень сложно, но, в принципе, возможно. Сдохла животина. Повел итог осмотра кости, глядя на машину, торчащую почти вертикально из огромной промойной в асфальте. «Ну и черт с ней!» – легкомысленно отозвалась Альха. «Теперь ножками пойдем, всего ничего осталось». «Всего полтысячи километров», — ехидно заявил Вадим, «а за пару часов дойдем и 1200 обратно. Думаю, если постоянно бежать, как раз к Новому году вернемся». «Хватит», — строго сказал Кир, «берите рюкзаки, еду, пора идти. Все равно ничего уже не изменить». И, подавая пример, Кир взгромоздил себе на спину рюкзак, передернул затвор автомата и, молча, пошел по направлению к Москве. Остальные несколько секунд смотрели ему вслед. Потом подхватили свои рюкзаки и поспешили догнать ведуна, бомбро шагающего навстречу горизонта. Если бы не это промоина, они бы через пару дней достигли бы цель. А теперь... Кир сжал зубы. Глупо винить случившимся Костю. Не его вина, что машина провалилась в эту промоину. Хорошо, что никто не пострадал. Ящик лишь кушев грудь и руль, А Вадим заработал шишку на лбу До сумерек еще несколько часов Но Кир уже чувствовал, что шагать все труднее Ноги наливаются тяжестью Да, каждый шаг приближает их к цели Но как медленно, метр за метром Привал, скомандовал Кир На сегодня хватит, нужно отдохнуть Чтобы завтра пройти как можно больше Все устало повалились на землю Доставали фляги с водой и жадно глотали живительную влагу. Теперь уже и Альфа не пребывала в восторге от пешей прогулки. С момента аварии им удалось пройти всего два десятка километров. «За 4 часа два десятка!» — услышал он голос Кости. «Не бери в голову, пешие прогулки полезны!» — подколол его Вадим. «Хохол!» «А как ты смотришь на пешую сексуальную прогулку?» – поинтересовался Ящик. «В смысле?» – не понял дружинник. «В смысле? Ты идешь нахер?» – пояснил Костя. Парни засмеялись. Кир тоже улыбнулся, только Альха слегка скривилась от грубой шутки. Она не больно любила, когда люди ругались в ее присутствии. «Кир, если мы за день будем делать километров 60-70. Тут ней за 8-10 доберемся, подсчитав в уме заметил ящик. Хватит болтать. Парник костер, альха ужин, приказал Скиф. А ты? поинтересовалась супруга, а я займусь безопасностью и посмотрю, что творится вокруг. Мне кажется, что мы входим в населенные районы. И Кир, поднявшись, шагнул в сторону леса.